Глава вторая. Агентурная сеть. Удачный рейд на Будилиху омрачался одним событием — попаданием в лапы христоверов отряда Панса. Мы находились в трех днях пешего пути, когда я получил от него прощальный ментальный посыл. Панса попрощался со мной. Я не успел к нему привыкнуть как к Санчо, но утрата отряда неандертальцев была невосполнимой. После того, как они проведают свое поселение и отведут туда женщин, Панс собирался обратно. За время, проведенное в каменном веке, я лишился многих друзей, но именно смерть неандертальцев принимал ближе всего к сердцу. По своей сути, эти мощные и неуклюжие люди были очень добродушны. Неандертальцы никогда не убивали животных больше, чем могли съесть. С их физической силой им ничего не стоило срубить дерево каменными топорами. Но рубили они их крайне неохотно, стараясь обойтись уже упавшими деревьями. Вначале я считал это ленью, пока однажды Санчо не объяснил, что деревья тоже живые. Ментальность неандертальцев не позволяла им причинять боль другим, если в том не было крайней необходимости. После неудачного штурма Максимена многие воины отряда панса получили ранения. Я сам видел, как они ухаживали друг за другом. Те же кроманьонцы были куда безразличнее к своим, зачастую игнорируя коллег и раненых. Наше возвращение в Берлин получилось триумфальным. Весть о захвате и сожжении Будилихи распространилась с невероятной быстротой. Будилих узнали и ненавидели даже в Берлине. Если в Макселе потомки христоверов составляли меньше половины населения, то в этом гнезде параноиков и сатанистов они значительно преобладали. Даже с учетом убитых неандертальцев Панса мой отряд не уменьшился. За счет десятка воинов из общины Наима, русов из Будилихи и вновь прибывших русов из Макселя численность возросла. Терс встречал нас во главе конного отряда уже в предместьях Берлина. Я заблаговременно послал гонца с радостной вестью о локальной победе. «Макса!» — правитель соскочил с лошади, переклоняя колено. Я никак не мог заставить его прекратить это проявление уважения. Пабло крепко вбил своим потомкам в голову уважение к моей персоне. «Терс, есть новости от Шрама и Гурана. Не подошла армия Дитриха к Мехико?» «Пока нет новостей. Как только враг появится, они пришлют гонца. Этот проклятый город сгорел, Макса?» «Сгорел! Насколько могут гореть каменные дома? По крайней мере, крыши и все деревянное сгорело». «Не думаю, что в ближайшее время появится желающий там поселиться». Я спешился, поднимая с колен Терса. «Где-то в глубине души у меня всегда была мысль, что Терс и Гуран могут быть моими правнуками. Но когда Терс при моем первом прибытии в Берлин перечислял своих предков, сыном Пабло он назвал Герма. Я не помнил такого имени, хотя теоретически у Пабло мог быть сын с таким именем. Кто обращал внимание на такие мелочи?» если меня интересовала только его дочь Иока, ставшая моей невесткой и женой Михи. На какое-то время сатанистам будет не до нас, они сами будут ожидать нападения. Эту паузу надо использовать, чтобы решить вопрос с Дитрихом. Сегодня отдохну, а завтра отправлюсь в Мехик. Ты и Васта останетесь здесь и держите оборону. Поручу Баску решить вопрос с информацией из Макселя, чтобы мы знали заранее, если сатанисты начнут готовиться к нападению». Все это излагал Терсу, ведя свою лошадь под узцы. Правнук Пабло выслушал, не перебивая. «Поговорить больше не удалось. Мы достигли первой толпы берлинцев, спешащих нам навстречу». «Макса! Макса!» Хором приветствовали меня горожане, прослышавшие о судьбе ненавистной будилихи. Процесс мягкой миграции из Макселя в Берлин шел не одно десятилетие. Приверженцы христоверов переселялись в Максель из Берлина, а вольнодумцы старались попасть в город, свободный от власти сатанистов. С моим появлением процесс бегства из Макселя в Берлин приобрел характер бедствия для христоверов. Если бы продержаться без войны год, половина русов оставила бы город, где неистовствовал патриарх Никон. Обнимая попадавшихся на пути берлинцев, мы дошли до дворца Терса. Отклонив его предложение обеда, поручил Богдану дать воинам отдых и поступить в распоряжение васта. Со мной оставалась только охрана. С ней завтра предстояло отправиться в Мехик. Ната встретила меня в дверях крепости, повиснув на моей шее. Макс, любимый! Я так боялась и переживала, что ты можешь не вернуться. Сто раз успела проклясть себя за идею напасть на этих извергов. Кто меня за язык тянул? Правду ты говорил, что женщины не умеют держать язык за зубами. Все нормально. Плакать точно не надо. Слезы беременные, стресс для плода. «Ты же не хочешь, чтобы наш сын был плаксой?» «А может, будет девочка?» Сквозь слезы улыбнулась Ната, отпуская меня. «Нет, пацан, я это чувствую. Пошли, и накормишь голодного мужика, иначе я не способен думать», — повел жену в дом. «Богдан, пошли за Баском, отдохните сегодня с братьями, и завтра с утра отправимся в Мехик». Пока Ната накрывала на стол, вкратце поведал ей результат экспедиции, не забыв упомянуть о повешенных под из-за «А этот?» «С тупым именем», — поинтересовалась Ната, разливая суп деревянным половником, подаренным ей Илсом. «Гранит? Его там не было. Я помню про обещание повесить его вверх ногами. Ты тоже покушай, пока не пришел, Баск». «Я недавно ела с зелой», — отказалась Ната и, не удержавшись, похвасталась. Илс обещал сделать колыбельку для ребенка. «Молодец, Немчура», — пробурчал с набитым ртом. «Я вспомнил первый допрос плененного немца». Было в этом парне что-то такое, почему я отнесся к нему доброжелательно. Он изо всех сил старался сказать мне про Большую Берту. И ведь ему я обязан тем, что мы легко смогли захватить и угробить гигантские пушки. Суп с кусочками мяса и переваренной чечевицей получился неплохим. Забеременев, Ната стало солить в меру. — Еще будешь? — увидев, что я доел полностью, — предложила девушка, хватаясь за половник. — Нет, спасибо. — Что у нас с чаем? «Сейчас», — Ната кликнула зелу, послав ее за травами. «Травяной чай не входил в число самых моих любимых напитков, но настоящего найти пока не удалось». Богдан занес мешок из шкуры, напомнив. «Это та еда, что дал на им. Картофель у меня совсем вылетел из головы, а ведь это решение проблемы питания, если его нормально культивировать. К моему удивлению, Ната картофель не опознала, когда я гордо высыпал на пол содержимое мешка». Что это? Она, тяжело присев, взяла в руки один из клубней. «Как что? Картофель! Посадим его, а потом и людям будем давать, никто не останется голодным. А разве он так выглядит? Я видела только синтетический, в готовых блюдах. Он мелковат, я видел картофель куда крупнее, но со временем и наш станет презентабельнее. Вечером угощу тебя отварным картофелем, а сейчас надо его собрать в мешок. Надо посадить его неподалеку, чтобы животные не поели». «Во дворе крепости есть участок», — предложила НАТО. «Там свиней и коз не бывает». Разведение домашней скотины в Берлине вышло на новый уровень. Больше половины семей имели пару животин. Большинство животных были вольного выпаса. Коз, свиней и овец можно было встретить даже в центре, где они внаглую выпрашивали еду среди торговых рядов. Только крупный рогатый скот и лошадей и русы содержали в огороженных участках». — Надо будет поручить Терсу, чтобы занялся этим вопросом. Пусть люди скотину держат на своих подворьях, нечего им гулять по городу. Пробормотал себе под нос, закидывая в мешок последнюю картофелину. — И еще как-то учредить ветеринарную службу. Баск пришел лишь через час. С его слов они напали на предполагаемого тайного убийцу и шли по следу. — Пусть этим займутся другие парни. Для тебя есть важное задание. — Воевать? — загорелся парень, заблестев глазами от радости. «Нет, Баск, воевать ты успеешь. Сейчас мне нужно, чтобы ты наладил связь с людьми в Макселе. Слушай меня внимательно. Станит, охранник, служивший у Никона, сказал, что на Икане было нападение у Блошиного рынка». «Это рынок по дороге в логово сатанистов», — вставил Баск, пользуясь паузой, пока я сделал глоток воды. «Суть не в рынке. Со слов Станита, стрелявший в Икане, ушел. Его не смогли найти. Что это значит для нас?» «Сатанистов ненавидят. Многие хотели бы убить их», — не задумываясь, ответил командир СМЕРШа. «Согласен, но для нас важно другое. В Макселе действует группа людей, готовых подняться на восстание в любое время. После захвата и сожжения Будилихи, если я не ошибаюсь, в Никане, он предпочтет выждать, пока Дитрих предпримет вторую попытку нападения с севера». «Почему он не нападет Макса?» Я не уверен, что не нападет, но есть ряд факторов, которые, скорее всего, заставят его выжидать. Будильник сожжена — это большой удар по сатанистам. Никон может поверить в рассказы, что наша армия находится в окрестностях Макселя. Там столько лесов, что можно спокойно скрываться. Не думаю, что он рискнет отправить своих воинов к Берлину, оставив столицу без защиты. По крайней мере, уверен. «Месяц он выждет, пока не убедится, что рассказы про нашу армию в окрестностях Макселя — дезинформация». «Дезинформация!» — по слогам повторил Баск незнакомое слово. «Это значит «умышленное вранье», — пояснил парню, мучительно старающемуся понять, к чему я веду. Решив больше не мучить извилины Баска, сразу перешел к делу. «Тебе надо скрытно пробраться в Максель». Найти тех русов, готовых восстать по первому моему требованию. Подготовиться к моменту, когда я с воинами подойду к Макселю, чтобы ударить врагу в спину». На минуту повисла тишина. Баск о чем-то усиленно думал. «Макса!» — нарушил он молчание. «А если не ждать твоего прихода и попробовать поднять русов в Макселе?» «Вас перестреляют, прежде чем вы добьетесь успеха, даже не думая об этом!» — жестко осадил парня, возомнившего себя Фиделем Кастро. «Но это не все твои цели. Есть еще одна, она даже важнее. Вы должны следить с местными за сатанистами и предупредить Берлин в случае, если те решат на нас напасть. Тогда у нас будет время приготовиться и встретить их достойно. Приготовление армии к походу занимает несколько дней, их не заметить, трудно. Если знать заранее, когда враг собирается выступить, можно или нанести упреждающий удар, или подготовиться к обороне. От тебя, Баск, зависит, Сможем ли мы узнать о целях сатанистов или нет? Макса, могу я с собой взять Арна? Можешь, но остальных лучше не брать. Большую группу заметить легче. Не забудь, у тебя две задачи — узнать о намерениях сатанистов напасть и готовиться к моему приходу. Чем больше вас будет внутри Макселя, тем легче будет справиться с сатанистами. Но не забывай, Баск, сатанисты хитрые и умные. Вам придется встречаться скрытно хотя вы так и делали раньше. Организуй. Если один из вас попадется, он не сможет выдать других. То есть вы не должны все знать друг друга. Это такая тайная агентурная сеть». Около часа рассказывал Баску о подполье и конспирации, как функционирует, как менять пароли, явки. Это был сумбур из прочитанных в свое время книг и просмотренных фильмов. «Голуби предателя Чанка жили теперь в моей резиденции». НАТО с удовольствием возилась с ними. Достал неотправленную в записку Ченко, тщательно скопировал почерк шпиона и подготовил послание для Никона. Прочитав и сверив написанное, остался доволен. Почерк был абсолютно идентичный, с многочисленными твердыми знаками после каждого слова мужского рода и буквой «И» с точкой вместо привычного «И». Мои слова жителям будилихи, в купе с запиской, должны убедить Никона отсиживаться за стенами городов, ожидая нападения. На какое-то время можно не опасаться нападения со стороны Христоверов. Баск ушел, пообещав выйти в дорогу ночью, чтобы не терять времени. После его ухода вспомнил про обещанную отварную картошку для наты. Повар из меня никудышный, но такое легкое блюдо мне было под силу. Картошка девушке понравилась. А узнав, что из одной картофелины можно получить клубней в 10 раз больше, НАТО загорелось с желанием немедленно заняться огородничеством. «Поздно, темнеет. С утра сам посажу картофель. Задействую Илса и Зелу. И вообще, пора Илса делать управляющим. С его руками наш домик будет всегда в порядке». Вызвав немца, с женой угостил оставшейся картошкой. Илс не был знаком с корнеплодом, придя в восторг от вкуса. Утром показал, как сажать картошку. Оставив Илса с зелой заниматься этим делом, позвал Богдана. «Лошади готовы? Нам пора ехать». «У одной лошади подкова слетела. Брат ее отвел к кузнецу, чтобы заменить. Он вернется, и можем выезжать». Почесал затылок гигант. До возвращения брата Богдана сходил к Терсу. Его дворец находился в пяти минутах ходьбы. Терс вместе с Вастом, новым командиром, проводил смотр новобранцев. Увидев меня, радостно поспешил навстречу, хвастаясь. «Еще семь человек пришли из дальних поселений. Каждый день люди идут». «Это хорошо. Пусть их васт тренирует. Вроде руководитель он не глупый». Покраснев от удовольствия, новый командир приосанился, требовательно рассматривая стройный вобранцев. «Терс, я выезжаю в Мехик. Сатанисты какое-то время не сунутся в Берлин. А если надумают, мы узнаем заранее. Главный дух Бог скажет!» С восторгом воскликнул Терс, пританцовывая на месте от радости. «Не станем беспокоить Бога такими пустяками. Есть и другие варианты». Ушел я от прямого ответа. Терс хоть и обещал держать язык за зубами, но рисковать не стоило. Успех миссии Баска целиком зависел от скрытности. И еще вчера предупредил его, чтобы он всем растрезвонил, что выезжает в Мехик впереди меня, проверяя дорогу на безопасность. Пока оставшиеся в Берлине смершевцы не найдут шпиона, убившего второго связного, следовало соблюдать максимальную скрытность. Ещё раз повторил Васту, чтобы в море на расстоянии 20 миль курсировал корабль Сирака для раннего обнаружения возможного десанта сатанистов. Два дозорных поста в южном направлении уже были организованы в дне пути от Берлина, в самом сердце Медвежьей Балки. «Терс, Васт, как только будут известия о наших врагах, что они двинулись в путь, шлите ко мне гонца!» «Дайте ему сменную лошадь, чтобы скакал без остановки. Я должен знать как можно скорее. Как только разберусь с Дитрихом, вернусь в Берлин. И если сатанисты не нападут за это время, нападем сами». Обменявшись рукопожатиями с Терсом и Вастом, вернулся обратно. Братья Лутовы уже готовы тронуться в путь. Попрощавшись с Натой и проверив, как идут дела у и Зелы, вскочил на жеребца. «Вперед!» Из города выехали рысью, переходя на шаг. Незачем загонять лошадей. Второй раз путь в Мехик казался короче. После двух ночевок добрались до деревни, где в прошлый раз случился мор животных. Староста уяснил мой урок. Жители были довольны своим главой, а скотина вычищена от клещей. Не задерживаясь в приветливой деревушке, продолжили путь. Путешествовать с Лутовыми — то еще удовольствие. Пока сам не спросишь, никто из них не заведет разговор. Назначив Шрама новым командиром гарнизона, я поступил правильно. Понял это, как только добрались до южных ворот. В город нас пропустили, только убедившись, что я действительно Макс Са, а мои спутники — русы. Начальник стражи, немолодой бородатый мужчина, поднял всех своих воинов. Те окружили нас кольцом, пока он вел расспросы. Даже флегматичный Богдан вспылил, оскорбленный количеством уточняющих вопросов главного стражника. Не дав выплеснуться его ярости, жестом призвав успокоиться — я с удовольствием отвечал на все вопросы стражи, касающихся наших персон и целей приезда в Мехик. Когда во мне признали Макса Сай, начальник стражи побледнел, похвалил его. «Ты все делаешь правильно, что не пропускаешь в город незнакомых людей. Меня удивляет одно. Разве ты не видел меня во время наших боев недавно?» Сконфуженный прас, так звали командира стражи, покраснел и ответил, что во время боев был ранен на охоте и не участвовал в них. «Успеешь еще. Скоро будет много сражений. Ты и твои люди допустили одну ошибку. Вы слишком близко приблизились к нам. Лучники должны находиться подальше, чтобы видеть всех людей одновременно и успеть выстрелить, если подошли враги. Когда твои лучники очень близко, их просто убьют, и ты лишишься преимущества». «Я понял Макса. Больше не подведу». Прас покраснел еще сильнее. Кончик его носа от волнения стал лиловым еще, прас!» — я остановил лошадь. «Прекращай пить ячменку, иначе пропустишь и следующие сражения». Пришпорив лошадь, пустил ее рысью. Хохот сзади у ворот подсказал, что словами о ячменке угодил в десятку. Не успели мы доскакать до центральной площади, как из боковой улицы вылетел полуголый юноша. В нем я признал Гурана. «Макса!» — импульсивный парнишка едва не попал под ноги моего испуганного парнем жеребца. Взвившись на дыбы, животное чуть не сбросило меня на землю. Не знаю, каким чудом смог удержаться. Гуран, клянусь главным духом богом! Собственноручно отхлестаю тебя, если еще раз повторишь такое!» — спешившись, обнял парнишку. «И клянусь, в этот момент я словно почувствовал, что обнимаю сына. Настолько этот неугомонный подросток стал мне родным».